И в сущности, он исполнил его, не так ли? Но знакомство с ближайшим помощником Рузаева и то, что я знал о самом Рузаеве, заставило меня усомниться в способности этих людей реализовать такой масштабный и трудоемкий проект. Они идеалисты, а в таких делах это мешает. Рузаев, например, предложил послать для захвата Северной АЭС группу своих боевиков. Даже когда Пилигрим пересказывал мне этот разговор, с лица его не сходило выражение изумления. А он, как вы знаете, умеет скрывать свои чувства. Когда и где вы видели Пилигрима? В Москве, незадолго до его выезда на Кольский полуостров. Так вот... Я понял, что должен лично контролировать ситуацию, если мы не хотим провалить огромное дело из-за какого-нибудь пустяка. Потому я и прилетел в Грозный, воспользовавшись вашим именем, мистер Тернер, и, главное, вашим авторитетом». Ирузаев поверил, что вы — это я? Вы же еврей. Ну, разве среди крупных американских бизнесменов мало евреев?» Вспомните хотя бы финансовую империю Гарримана. Вы по сравнению с ним так, средней руки делец. Мою личность почтительнейше удостоверил Азиз Садыков. И я передал Рузаеву 300 тысяч долларов наличными из собственных средств. Так что я был не совсем прав, когда сказал, что не вложу в ваше дело ни цента. Я уже вложил, но больше не вложу. «Согласитесь, мистер Тернер». 30 тысяч это убедительная визитная карточка. Рузаев поверил бы, что я Тернер, даже если бы я оказался китайцем. И мой приезд не был бесполезным, продолжал Блюмберг. Напротив, он был очень полезным и своевременным. Я навел полный порядок в финансовых делах, заставил Рузаева расплатиться со своими боевиками и даже предотвратил ошибку, которая могла все погубить. «Какую ошибку?» «Транспорт со взрывчаткой?» «С пластитом», — уточнил Бленберг. «Его выслали на Кольский полуостров в рефрижераторе с грузом фруктов. Мне не понравились водители, и я послал за ними двух своих людей на обыкновенных жигулях, и не зря. На одной из ночных стоянок оба водителя накурились плана и заснули прямо на земле возле машины. У моих людей был прибор ночного видения». Они заметили, как возле машины сначала крутились трое каких-то посторонних, а затем двое из них залезли под грузовик. Пластит был спрятан в кузовном коробе и прикрыт пластиной на болтах. Через некоторое время все трое уехали. Я приказал сдать фрукты любым оптовикам и срочно вернуть рефрижератор в Грозный. И здесь, мистер Тернер, начинается самое любопытное. В коробе... Была та самая взрывчатка, в такой же упаковке, того же веса и цвета, с одной лишь разницей. Она не могла взорваться. — Вы хотите сказать... — Да, ее подменили. — Или обезвредили. — Каким образом можно обезвредить взрывчатку? В те далекие годы, когда я грыз гранит разных наук в одном высшем учебном заведении, этот процесс назывался флегматизацией. Чтобы понизить способность к детонации, во взрывчатую смесь добавляли парафин, церезин и некоторые другие легкоплавкие добавки. Полагаю, что с тех пор наука шагнула далеко вперед. И сейчас, возможно, достаточно облучить какой-нибудь тринитротолуол пучком нейтронов или гамма-лучей, чтобы превратить его по степени безопасности в кусок хозяйственного мыла. За более современной и точной информацией вам следует обратиться к специалистам. Но вас, полагаю, больше волнует не как обезвредили взрывчатку, а кто это сделал. Я прав? — Кто? — повторил Тернер. — Это «Очень интересный вопрос, мистер Тернер, очень!» и Я, к сожалению, не знаю на него ответа. «Очевидно одно. Против нас работает какая-то сила. ФСБ? Не думаю. Если бы российские спецслужбы что-то узнали, они просто арестовали бы Пилигрима и его людей. Я склоняюсь к мысли, что это, скорее всего, служба безопасности КТК». Нападение на инспекторов генштаба их очень встревожило, и в Чечне у них сильные агентурные оппозиции. Полагаю, они взяли под контроль все окружение Рузаева и каким-то образом узнали про взрывчатку. Впрочем, что за вопрос каким? Деньги. Для Каспийского консорциума сохранение стабильности в Чечне — вопрос жизни. Не думаю, что они будут экономить на агентуре. Могли они знать... — Куда направляется рефрижератор? — Вряд ли. Все документы были оформлены на Подмосковье. Там водителям должны были выдать новые накладные и путевые листы. Нет, не знали. Могли только предполагать, что взрывчатка направляется для какого-то теракта. Подменить или обезвредить пластид — это была удачная мысль.